Вторая жизнь. Глава первая. Слухи, будто Унгерн жив, поползли сразу после его казни. Писали, что красные не сумели его захватить. Процесс был искусной мистификацией. В Новониколаевске судили человека, загримированного под Унгерна или его двойника. Тогда же начали курсировать слухи, в основе которых лежала идея менее экстравагантная, судили действительно Унгерна, но в ночь после суда ему удалось бежать. Как только «Дальта», телеграфное агентство ДВР, распространило отчет о новониколаевском процессе, во Владивостокской вечерней газете появилась заметка под характерным названием «Унгерн» или «Двойник». Ее автор скрывавшийся за псевдонимом П.Крсе, утверждал, что лично знал барона в Харбине и по пунктам перечислил все странные, на его взгляд, детали этого отчета. Первое. Говорится, что Унгерн высокого роста, с большими казацкими усами, с бородкой. «Ладно», — замечает по этому поводу Крсе, — «борода могла отрасти». Но усы так быстро не растут. У него были интеллигентные усы, и он был среднего роста. Второе. Унгерн сказал, что до революции был войсковым старшиной, а от Семенова получил чин генерал-лейтенанта. Однако правда такова. В 1917 году барон был Есаулом, и Семенов произвел его только в генерал-майоры. Третье. Что за чушь о создании Срединной Монгольской империи? Ведь Монголия была для Унгерна лишь базой для операций против ДВР. Четвертое. Почему барона судили в Новониколаевске, а не в Чите? Не потому ли, что там его многие знают в лицо? Утвердительный ответ на последний вопрос резюмирует П.Корсе. Разрешает и все предыдущие недоумения. Очевидно, что суд был фарсом. Барон ушел на запад Монголии, как и собирался это сделать, а перед трибуналом предстал загримированный под него актер или двойник. Двойничество не столь уж редкое явление природы. Всем харбинцам известен один железнодорожный служащий, который является буквально копией Николая II. Тем проще было найти человека, похожего на Унгерна. Его внешность представляет собой Обычный интеллигентский тип каких тысячи. Эта версия рухнула, когда унгерновцы появились в Харбине и в Приморье, но слухи о побеге проверке не поддавались и оказались более живучими. Рассказывали, будто сразу по окончании процесса барон симулировал психическую невменяемость, причем сделал это настолько натурально, что исполнение приговора решили отложить. Такую форму поведения подсказали ему члены, действовавшей в Новониколаевске и Белогвардейской подпольной организации. Унгерна поместили в тюремную больницу, откуда он ночью бежал с помощью одного из подпольщиков, фельдшера Смальянинова. Конкретная фамилия убеждала в подлинности всей этой истории. Чтобы избежать скандала, администрация тюрьмы скрыла побег. Вместо барона расстреляли какого-то очередного смертника, а поймать его самого так и не смогли. Про Колчака тоже рассказывали, что он не был расстрелян в Иркутске, а бежал в Монголию и пропал без вести где-то по пути в Китай или в Тибет. Вера Хатчер писала мне, что братья ее бабушки, сыновья Витте, видели Колчака в районе Налайхи под Ургой и даже говорили с ним. Он будто бы сказал им, что был спасен теми, кому поручили его расстрелять. Иногда организатором побега выступал никто иной, как главком ДВР Василий Блюхер. Его фамилия, чье происхождение тогда не было широко известно, служила аргументом в пользу данной версии. Дед Блюхера, крепостной крестьянин, получил ее от помещика, поклонника знаменитого прусского маршала, Эпохи Наполеоновских войн Впрочем, она могла возникнуть много позже, после того, как в 1938 году фотографии арестованного Блюхера появились в немецких газетах и деньщик ротмистра Австро-венгерской армии графа Фердинанда фон Галина, погибшего в Карпатах во время Первой мировой войны, опознал в нем своего бывшего начальника Возможно, дожившая до наших дней легенда. Будто Блюхер и есть, попавший в русский плен и ставший красным маршалом фон Гален, породила легенду о спасении им Унгерна. Один германский аристократ не мог не помочь другому. По всей видимости, Унгерн и Блюхер никогда не встречались. Во всяком случае, нет ни одного заслуживающего доверия свидетельства об их личном свидании. Это, однако, не помешало Дугину реконструировать состоявшийся между ними разговор. Оба говорят на немецком. Блюхер немецким языком не владел. Блюхер рассказывает о евразийцах, национал-большевизме, об особой национальной линии в советском руководстве, которая лишь внешне прикрывается марксистской фразеологией, но на деле стремится построить гигантское континентальное традиционалистическое государство не только в рамках Монголии, но на всей Евразии. Блюхер обещает барону полную амнистию и высокий пост. Нетрудно заметить, что главком ДВР конспективно излагает идеи самого Дугина. Особый вариант этой версии изложен в воспоминаниях португалки Бьянки Тристао. Она была сестрой милосердия у белых, потом какое-то время прожила в Харбине. По ее уверениям, Блюхер не только устроил Унгерну побег, но еще и помог ему уехать за границу. Как Борман и Берия, которых легенды объявляли спасшимися и переселяли в Южную Америку, барон обосновался в Бразилии. Это доказывалось приложенной к запискам Тристао фотографией, На ней мужчина, отдаленно похожий на Унгерна, ласкает ручную пуму. Другую фотографию такого типа Тарновскому в 1937 году показывали в Шанхае. Она запечатлела троих мужчин в одежде буддийских монахов. Слева благообразный и почтенный старик, настоятель монастыря где-то в Бирме. Справа ломенок лет 15 или немного старше а между ними высокий худой лама лет 42-45 и до поразительности похож на Р.Ф. Унгерн-Штернберга. Про подростка с чертами завки, полукровки, Тарновскому сказали, что это сын барона от маньчжурской принцессы. «Легенда, говорит», — излагает он пояснение тех, кто показал ему этот снимок, Что высшие ламы Монголии не остались безучастны к судьбе Бога войны. Они следили за его жизнью, и когда его привезли в Новосибирск, то, зная заранее, что его там расстреляют, купили алтайских шаманов, чтобы они, теплое, еще не подвергшееся разрушению тела Бога войны, вывезли в горы, где их ожидали искуснейшие доламы. Они оживили его, залечили раны, и через Тибет доставили в один из почитаемых и стариннейших монастырей Бирмы. Туда же из Пекина был привезен его сын. Справедливо полагая, что едва ли ГПУ было так наивно, чтобы не удостовериться в смерти барона и не закопать тело скрытно, Тарновский тем не менее отметил: на фотографии несомненно подлинный унгерн, если это искусная инсценировка фотографа почему-то заданию то ее нужно признать весьма удачной. Вероятнее всего, фотографом или его вдохновителями двигал чисто коммерческий интерес. После выхода книжки Макеева подзабытый к тому времени барон вновь сделался популярной фигурой. Снимки в духе романтических легенд о нем должны были пользоваться спросом. Буддийский монастырь. Обычное место его обитания в эмигрантской мифологии. Там он по Макееву вместе с ламами молится о спасении человечества от нашествия красного кровожадного зверя, а по князеву ищет покоя для своей метущейся средневековой души. Ни тот, ни другой в это, разумеется, не верил, но чувствуется их восхищение способностью Унгерна стать героем такого мифа. Параллельно существовал он и в другой ипостаси. «Новая волна слухов о его спасении поднялась, — пишет Першин, — в то время, когда в эмиграции всюду стали говорить о масонах, то есть в начале 1930-х годов. Соответственно, из буддиста и панмонголиста барон превратился в русского патриота с чертами святости. Утверждали, что ему чуждо было не только желание нажиться, но даже в властолюбие, и у него не имелось иного интереса, кроме борьбы с большевизмом для спасения Родины. Теперь он будто бы опростился, отпустил бороду, примкнул к тайной организации под названием «Сыны России», где-то скрывается и ждет удобного момента. Считалось, что благодарный унгерну монголы верят в его второе пришествие, связывая с ним надежды на лучшее будущее. Правда, монгольские сказания о нем, как их передает князев, кажутся не более чем вариантом хрестоматийных легенд о великих государях-воителях Западного Средневековья. «Для монголов он не умер. Подвиги барона сделались любимой темой их эпоса», завершает он свою книгу. «По многочисленным айлам...» становищем монголов, звучат песни о том, что барон Джан-Джин чутко спит в недоступном для смертных убежище в самых глубинах Тибета в царстве Шамбалы. В предначертанный день этот могучий Батор, огромный как гора, пробудится, встряхнется так, что заколеблется мир и поведет сплотившиеся под его знаменами народы всего монгольского корня, на подвиги небывалой славы и чести. Кто путешествовал по Центральной Азии, подхватывает эту тему земляк Унгерна Александр Грайнер, тот мог слышать заунывную песню, которую поют у костра проводники и пастухи. Она о том, как один храбрый воин освободил монголов, был предан русскими и взят в плен и увезен в Россию, но когда-нибудь еще вернется и все сделает для восстановления Великой империи Чингисхана. «Этот сибирский кондотьер и через столетия будет жить в песнях намадов, которыми он командовал», писал еще один земляк Унгерна Герман фон Кайзерлинг. Тот же мотив использовал Арсений Несмелов в балладе о даурском бароне. «Я слышал...» В монгольских унылых улусах, Ребенка качая при дымном огне, Раскосая женщина в кольцах и бусах, Поет о на черном коне. Эти якобы необыкновенно популярные в Монголии народные песни, О которых много писалось, но которые никто никогда не слышал, Входили в состав эмигрантского мифа о Бунгерне. Действительно, Память о нем никогда не исчезала в монгольских и бурятских степях, но здесь его помнили прежде всего как борца с Советской Россией. В этих краях не было нужды сочинять истории о его побеге или воскрешении. Для буддиста он без того мог возродиться в любой момент и под любым обличием, когда в 1971 году в разгар советско-китайского противостояния Пастух Больжи из Улуса Эрхирик в разговоре со мной объявил Мао Цзэдуна родным братом Унгерна. Тут имелось в виду не что иное, как новое перерождение бога войны в образе председателя Мао. Кровные узы, якобы связывающие этих двоих, были только данью, условностям, удобным способом выразить сверхъестественное родство в естественных категориях. Глава 2. Мифы всегда возникают вокруг тех исторических фигур, чья сущность и жизненная задача не поддаются рациональному осмыслению. Относиться к Кунгерну просто как к эксцентричному психопату мешали его успехи в Монголии, предпочтительнее казалось объявить его живым анахронизмом, выходцем из давно минувших эпох, Тогда этот феномен получал хоть какое-то объяснение. Эмигрантский журналист писал о нем: Если бы море внезапно отхлынуло, на месте его черных глубин люди увидели бы страшных фантастических чудовищ, так из-под волн гражданской войны вынырнули какие-то палеонтологические типы, до того скрытые в недрах жизни, в клетках быта. Бывает и в наши дни вторил ему Иван Майский, что по какой-то случайной игре природы рождаются люди, тело которых густо покрыто волосами. Эти люди напоминают о далеком прошлом человека, когда он, подобно зверю, жил в лесах и расщелинных гор. Такой человек с волосатым не телом, а душой — Унгерн. Он весь в прошлом, и, слушая его слова и рассказы о нем, Невольно удивляешься, как могло это странное существо появиться на свет в 1887 году на одном из островов Эстлянского побережья. Кажется, Майский не чужд желанию подчеркнуть устремленность в будущее тех, кто заказал ему репортаж из зала суда, но сравнения того же порядка использовались и в эмиграции враги называли Унгерна историческим типом, первобытным чудовищем аттилой XX века, почитатели, человеком средневековья и последним рыцарем. Это не только красоты стиля, но и стиль эпохи, когда в Сибири, на Волге и в Донских степях братья Гракхи сражались против Суворова, крестоносцы против Разина и Пугачева, радники Минина и Пожарского шли на Сан-Кюлотов Робеспьера, Жанна Д'Арк на Гришку Атрепьева, а город солнца Кампанеллы со всех сторон был окружен пылающей вандей. В хороводе личин и призраков Унгерн выделялся тем, что его маскарадный наряд прирос к коже, а созданный им фантом налился живой кровью. Феномен этого сумрачного героя с схемерически слитыми чертами реликта и предтечи, порожден временем и географическим пространством, где он попытался наложить на реальность отнюдь не ему одному присущее убеждение в том, что современная западная цивилизация должна погибнуть, как погибла, подточенная собственными пороками, Римская империя. Кто выступит в роли разрушителя – Новые гунны, монголы или восставшие рабы пролетарии было не суть важно. Унгерн и большевики с разных сторон взялись разрешить эту двуединую задачу. Задачником, откуда они ее почерпнули, была вся европейская культура рубежа веков, от которой обе стороны отрекались так безоглядно, как отрекаются лишь от чего-то бесконечно родного потому и ненавидимого, что невозможно забыть о своем с ним родстве. Когда Ленин в 1916 году писал, что капитализм вступил в свою высшую и последнюю стадию империализм, что теперь начнется период постоянных войн между империалистическими государствами, произойдет обнищание народных масс и так далее, подобный взгляд на историю вытекал не только из канонического марксизма, но и с эсхалатических настроений русской интеллигенции тоже. Все это не так уж сильно отличалось от прогнозов Владимира Соловьева и от стремления Унгерна рассматривать современность как пролог вселенской катастрофы, преддверие тех времен, когда после ужасных войн, гибели государств и народов обновится лицо земли. Безземельный эстлянский барон увидел себя оттилой, как какой-нибудь аптекарский ученик из черты оседлости Спартаком. Эти злейшие враги возвращены были одной духовной почвой. Сатовский Ржевский, карбинский просеменовский журналист и любимый собеседник Унгерна, писал, что еще во время Гражданской войны барон предвидел будущую роль того общественного течения, которое теперь получило название фашизма. Он мог бы примкнуть к этому течению, если бы получил австрийскую визу и уехал на родину, как собирался поступить в 1920 году. В немецкой прессе 1930-х годов публиковались апологетические статьи о нем. Вышла книга Бернда Краутхофа, где на обложке рядом с его именем стояло слово «трагедия». Кайзерлинг поселил душу своего детского приятеля в пустынных областях между небесами и адом, а восхищавшийся им Юлиус Эвола говорил, что великая страсть выжгла в нем все человеческие элементы и осталась только великая сила, стоящая выше жизни и смерти. Эта ледяная надмирная сила — Признак идеальной личности в ранней фашистской публицистике, но живой интерес к Кунгерну в нацистской Германии породила не только она: пусть вместе с его недоверием к христианству, ненавистью к большевизму отношением к войне как к корене наивысших взлетов человеческого духа, а к верности как к величайшей из добродетелей. Помимо происхождения и борьбы с еврейством важно было еще и то что в русле идей Хаусхофера в нем могли увидеть арийца, который с мечом в руке вернулся на свою священную прародину, ведомый тайными силами и мистическим голосом крови. В СССР он тоже стал видным персонажем официальной мифологии, только с обратным знаком. Монархист, мракобес, идеолог террора, Унгерн принял правила игры — согласно которым контрреволюционер должен быть именно таким, и за это ему позволено было остаться в истории с чертами отчасти романтическими, мрачными, но по контрасту оттеняющими светлый романтизм красных героев. В фильме «Исход» 1968 год он, демонстрируя монголам свою к ним любовь, Бесстрашно пьет из одной чаши с прокаженным и говорит, что Аззейский немец больше русский, чем сами русские. В конце 1920-х годов поэт Сергей Марков, познакомившись в Ленинграде с Бурдуковым, начал писать роман о бунгерне под названием Рыжий Будда, который вполне мог быть напечатан, если бы автора не арестовала ГПУ. Под его пером Унгерн то задумчиво бродит ночью среди скелетов, казненных им людей, то, будучи кадетом морского корпуса в Петербурге, бросается в ледяной канал, чтобы спасти тонущего котенка. Спустя много лет после его смерти эмигрантский журналист написал о нем «Истерик на коне, припадочный самодержец пустыни, теперь из мглистой дали Востока». Он смотрит на нас своими выпученными глазами страшилища. Эта фраза, для объективной характеристики слишком броская, не выражает ровным счетом ничего, кроме, может быть, чувства, что безумный барон все еще присутствует в мире на правах не только призрака прошлого. Унгерн принадлежит к породе воскресающих мертвецов, время от времени обреченных вставать из могил, с целью напомнить нам, что породившие их обстоятельства имеют продолжение в истории.